Глава 35. Сара Нагата. Легенда рекламы. Отредактированная расшифровка беседы, записанной советником Белого дома Тери Куином. Записано в Белом доме 27.11.2023. Сара Нагата. Настоящий гуру маркетинга в предшествующее вознесению десятилетие была главной причиной провала кампании по раскрытию информации. Тери Куин нанял её, чтобы она помогла с сообщением по раскрытию, целью которого было объяснить американскому населению и всему миру, что именно означали импульс и вознесение. Её работе было выгодно это сообщение подать и раскрутить его так, чтобы оно сработало так, как нужно. Сейчас Сара и её жена уже на пенсии. Ани содержит небольшую ферму в пригороде Нью-Йорка. Сара отказалась от интервью со мной, хотя и сообщила, что до сих пор гордится своей работой с администрацией президента Баллард. Тери Куин. Вот в чём проблема. Как подать эту информацию так, чтобы не создать среди населения ещё больше хаоса и паники? Люди напуганы вознесением до чёртиков. и то, что мы собираемся рассказать им о мы пришельцах, которые послали этот сигнал, и о которых мы никогда прежде не слышали, это только подольёт масло в огонь. Не существует тактичного способа сообщать о таких вещах, правда? Сара Нагата. Способ есть всегда. Конечно, мы уже немного опоздали, даже не немного. Но раз уж я здесь, у меня есть несколько идей по поводу того, Как мы всё это представим? Вы знали, что концепция обручальных колец это маркетинговый трюк? Глен Оуэн. Нет, я не знал. Тери. Тери Куин. Я тоже. Прошу, продолжайте. Сара Нагата. De Beers, компания, торговавшая бриллиантами, начала нести большие убытки после Великой депрессии. Сюрприз, сюрприз. После потери всех своих честно заработанных денег никто больше не хотел покупать бриллианты. Компания должна была найти способ вернуть людей в свои магазины. Как мотивировать покупателей тратить деньги? Заставить их поверить во что-то, чего прежде не существовало? De Beers решила изобрести традицию обручальные кольца. Никто не покупал их до 1948 года, потому что они появились благодаря умным маркетологам. Те придумали девиз, который популярен и по сей день. Бриллиант это навсегда. Вместе с девизом они изобрели традицию. Мужчина покупает своей возлюбленной обручальное кольцо, чтобы показать свою преданность. 3 года спустя после запуска этой кампании 8 из 10 невест уже имели на пальце обручальное кольцо. Сейчас это считается хорошим тоном. То же самое нам стоит сделать и здесь. Нам нужно заставить людей поверить в некий концепт, который якобы существовал всегда. Глен Оуэн звучит заманчиво, но мы тут не драгоценные камни продаём. Мы хотим, чтобы люди поняли, посреди того, что сейчас кажется им сущим хаосом, на самом деле происходит величайшее событие в истории человечества. Пэр Аккерсон. Первый контакт. Тери Куин. Мы хотим, чтобы высших не воспринимали как угрозу. Мы ничего о них не знаем, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Эти существа Этот народ, называйте как угодно, они послали сигнал на нашу планету, чтобы запустить процесс изменений, вознесения. Кто знает, к чему это приведёт. Но пока что мы ищем способ обратить процесс вспять. Сара Нагата. Для начала нам нужно разделить эти два понятия. Глен Оуэн. Какие понятия? Вознесение и высших? Сара Нагата. Именно. Ваша цель придумать убедительную историю о вознесении. Я могу помочь вам представить всё следующим образом. Мы точно не знаем причину вознесения, но мы над этим работаем. Всё указывает на то, что процесс генетического происхождения нечто врождённое, и это абсолютно никоим образом не заразно. Примечание. Идея о том, что вознесение нечто генетического происхождения, довольно логична, учитывая, что оно и началось из-за того, что код импульса стал изменять наши гены. Тем не менее, это не то, с чем можно родиться во всяком случае не полностью. Кажется, что некоторые люди и в самом деле имели большую склонность к вознесению, чем другие. часто вознесёнными становились дети одних родителей, особенно в случае близнецов, где в 99% возносились оба. Теория о генетической предрасположенности основывалась на том факте, что большинство вознесённых первой волны страдали наследственными психическими заболеваниями. Этого однако было недостаточно, чтобы окончательно убедить исследователей в том, что вознесение действительно вызвано генетической предрасположенностью. Гораздо более вероятно, что симптомы вознесения у этих людей заметили быстрее только лишь потому, что они сами первыми обратили на эти симптомы внимание, поскольку привыкли принимать лекарства или обращаться за помощью в случае, когда начинало меняться их мышление или восприятие. Конец примечания. каждый известный медицинский эксперт должен повторять эти слова снова и снова по телевизору, онлайн и где угодно ещё. Затем вы скажете, что врачи ежедневно посвящают каждую минуту своего времени тому, чтобы найти способ избавить людей от вознесения. Тери Куин. А выше Сара Нагата. Дайте народу сперва переварить новости про Вознесение. Пусть они порадуются тому факту, что правительство не отмахивается от их опасений. Когда они почувствуют себя уверенно и в безопасности, а это будет где-то через неделю, можно будет сказать про импульс. Самое важное здесь — то, что вы должны будете сказать потом. Пэр Аккерсон. Мы в нетерпении. Сара Нагата. Импульс несёт в себе надежду. Это приглашение. Глен Оуэн. Позвольте, тут я вас остановлю. Вы читали отчёт, верно? То, о чём писали члены комиссии по раскрытию. Там явно говорится, что они считают импульс всего лишь способом передачи кода на нашу планету. Высшая Сара Нагата. И это не сработает. Извините, что перебиваю. Да, разумеется, я читала черновой материал. Он написан очень сухим и слишком научным языком. Никто за пределами академических кругов этого не прочитает. Если последние несколько лет нас чему-то и научили, так это тому, что общество прежде всего реагирует на эмоции, зачастую даже в ущерб логике. И поэтому нам нужно Чтобы это сообщение было как можно более эмоциональным, нужно сделать так, чтобы импульс что-то значил. Тэри Куин. Что, например? Сара Нагата. Так, скажу пока первое, что приходит в голову, на скидку. Предлагаю подойти с такого угла. Высшие послали импульс на землю. именно на нашу планету из миллиардов других планет во вселенной, потому что мы особенные. Человечество стоит на перепутье. Мы живём, так сказать, в займы. Наша планета страдает от того, что мы столетиями безрассудно ей вредили. И теперь она отвечает нам на это ужасными штормами, невиданной засухой и неизлечимыми болезнями. Сейчас нам как никогда нужен могущественный союзник. Последние два миллиона лет мы были доминирующим видом на этой планете. Теперь это изменится. Высшие — не наши создатели, не наши старшие братья, но также и не межгалактические задиры или захватчики. Я думаю, они вроде посланников, приглашающих нас стать частью чего-то большего. Примечание. Точно как Далия, которая считала себя кем-то вроде миссионера, принесшего вознесение в мир, многие люди считали, что высшие похожие существа и что их целью было сообщить о вознесении жителям нашей планеты. Что именно это сообщение значило, однако, определить наверняка не мог никто. Этот аспект отложенного решения загадки и стал ключевым моментом в стратегии разглашения данной информации американскому обществу. Конец примечания. Код импульса — это испытание. Приглашение стать частью Вселенной за пределами нашего маленького болота. Терри Квинн. Ого. Ну что ж, Гленн? Гленн Оуэн. медленные аплодисменты. «Это очень круто. Мощно. Мне нравится посыл, и мне нравится подход. Но что дальше? То есть мы говорим миру о существовании импульса, о том, что его послали высшие, и что теперь мы будем частью некоего межгалактического сообщества. Это я понял, и мне это нравится. Но я хотел бы знать, что дальше. Вы упомянули историю с бриллиантами, изобретение обручального кольца — Как это связано с нашим случаем? Сара Нагата. Из-за финала. Глен Оуэн. Ладно. Звучит немного зловеще. Сара Нагата. Это серьёзный вопрос. Люди часто путают серьёзность с претенциозностью. Сообщение должно быть сильным. Из того, что я читала из всех документов по коду импульса и работы комиссии по раскрытию Я сделала вывод. Все эксперты согласны, что это событие должно привести к чему-то большему. Я бы хотела назвать это финалом. Пэр Айкерсон. И что произойдёт в финале? Сара Нагата. Это знают только высшие. Глен Оуэн. Нет, это рискованно. Не знаю, Тери. Тери Квин. Я понимаю, почему вы предлагаете это, Сара. Согласен, вся эта история, импульс вознесения, они ведут к чему-то ещё, это очевидно. Но я не уверен, что нам стоит обещать людям какое-то чудо. Вы говорите о чём-то сродни восхищению церкви. Это опасно. Сара Нагата. Почему? Пер Аккерсон. Потому что этого может не произойти. Что, если все закончится на импульсе и вознесении? Что, если вознесение прекратится завтра, и все эти люди вернутся домой, как будто ничего не случилось? Тогда мы будем выглядеть круглыми дураками. Сара Нагата. Мы все знаем, что завтра это точно не прекратится. Глен Оуэн. Я думал, мы не собирались говорить о вознесении. Сара Нагата. Сара Нагата. Я сказала, что не стоит говорить о нём прямо сейчас. Мы расскажем о нём в финале. Послушайте, Тери только что сравнил мою идею с религиозным явлением, и это очень точное сравнение. Это именно то, что нам сейчас нужно. Религиозные термины единственные подходящие термины в данной ситуации, чтобы охватить всю силу эмоций. которые испытают люди после нашего сообщения. Чтобы подать это правильно и дать людям надежду, в которой они нуждаются, чтобы пережить всё это. Это должно быть похоже на воскрешение. Вот что такое финал. Это будущее, это дар. Пэр Экерсон. Мы как будто придумываем на ходу. Сара Нагата. Иначе никак. На самом деле в документах по раскрытию нет никаких настоящих ответов. Правда проста и болезненна. Никто не знает, почему высшие сделали это с нами. Нам неизвестно, кто они и откуда. Возможно, они похожи на нас, а может они выглядят как трёхметровые гигантские слизни. Желают ли они нам зла? что более вероятно, мы им просто безразличны. Но мы не можем сказать об этом американцам. Вы хотите паники и ужаса среди населения? Нет. Никто из нас не хочет. Так что нам нужно создать такую историю, такое сообщение, которое принесёт людям мир и надежду. Это уникальная возможность объединить людей. Другого такого шанса не будет. Глен Оуэн. Ладно, я в деле. Как много времени это займёт? Сара Нагата. Если президент выдаст официальное разрешение, мы с моей командой сможем подготовить черновик кампании за 48 часов.